Глава пятая Это путешествие оставило очень смутные следы в Ленкиной памяти. Запомнились ему белые, освещенные солнцем, стены монастырского двора, по которому они подъезжали к Волге. Запомнилась большая широкая река, которая вдруг вся во всем своем просторе Открылась ему с высокого обрывистого берега, и по которой в ту минуту плыли крохотные баржи, буксирчики и пароходики. Помнит он себя в пароходной каюте, лежащем на жесткой, как в железнодорожном вагоне, скамейке. Помнит стук машины за стенкой, запах машинного масла, табака и ватер -клозета. Помнит, как над головой у него застучали, забегали, и как чей-то молодой веселый голос радостно прокричал «Ярославль!». Услышав этот голос, он с трудом поднимает голову, смотрит в круглое окошечко иллюминатора и не может понять, что это, во сне он это видит или наяву. Голубое небо, высокий, утопающий в зелени берег, и на нем громоздящийся, как в сказке, как выточенные из хрусталя сахарно-белые дома, белоснежные башни, белые колокольни. И над всем этим ярко пылает, горит в голубом июльском небе расплавленное золото куполов и крестов. Потом он видит себя в полутемном номере ярославской гостиницы. Горит лампа под зеленым абажуром, Человек с засученными рукавами, в котором наученный горьким опытом Ленька сразу же узнает доктора, что-то делает, позвякивая чем-то в углу на умывальнике. Мать стоит рядом, лицо у нее озабоченное, тревожное. Доктор подходит к Леньке, в руке у него что-то поблескивает. Он улыбается, густые черные брови его шевелятся, как тараканы. Мальчик ждет что сейчас доктор скажет ему, Ану, молодой человек, откройте ротик. Но против ожиданий доктор говорит совсем другое. А ну, молодой человек, говорит он, присаживаясь на краешек постели, дайте-ка мне ха -ха, вашу попочку. Ленька не понимает, в чем дело, доверчиво поворачивается на живот и вдруг чувствует, как в ногу его повыше колена впивается длинная, острая игла. Он хочет закричать и не может, горло его сдавлено. «Все-все», — говорит, посмеиваясь и похлопывая его по спине, доктор, — «все кончено, через два месяца будешь здоров, как бык». Слезы душит Леньку. Он засыпает. А просыпается от яркого солнечного света. Мать в летнем пальто с зонтиком в руке стоит перед маленьким туалетным зеркальцем и поправляет выбившиеся из-под шляпы волосы. Он хочет спросить, куда она собралась, но боится сделать себе больно и молчит. Почувствовав или увидев в зеркале его взгляд, она оборачивается. «Проснулся, детка, ну как ты себя чувствуешь?» «Хорошо», — хриплым шепотом отвечает Ленька. — Горлышко болит? — Да. — Кушать хочешь? — Нет. — Бедненький, — говорит Александра Сергеевна, и Ленька удивляется, почему она не подойдет к нему, не обнимет, не поцелует. — Ты знаешь, маленький, придется, по-видимому, положить тебя в больницу. Этого требует доктор. — Хорошо, — безропотно соглашается Ленька. Он видит, что на глазах у матери блестят слезы, Ему жалко ее. «Я должна ненадолго уйти», — говорит она. «Будь, пожалуйста, паенькой. Не вздумай, Боже, избави вставать в постели. Лежи смирно. Если захочешь пить, вода в графине на столике». И, перекрестив издали из дверей мальчика, Александра Сергеевна уходит. Ленька остается один. Ему не скучно. У него с собой книжка «Тартарен из Тараскона» Альфонсо Доде. И вообще он чувствует себя совсем неплохо. Побаливает, как при ангине, горло, слегка шумит голова, от легкого жара пылают щеки, постукивает в висках. Но умирать он вовсе не собирается. Полчаса или час он лежит смирно и прилежно читает книжку. Но вот книга кончилась. Перелистаны заново все страницы, пересмотрены одна за другой все картинки, а матери все нет. Отложив книгу, он некоторое время следит за солнечным зайчиком, который бегает по выцветшим обоим и по голубому облупленному умывальнику. Пытается разглядеть дочерна потемневшую картину на противоположной стене. От нечего делать пьет стакан за стаканом теплую невкусную воду из пожелтевшего мутного графина. Пытается уснуть, пробует думать о чем-нибудь, но сон не приходит, мысли разбегаются. И тут его внимание привлекает какой-то шум на улице. Насторожившись, он слышит за окном какие-то хриплые выкрики, какое-то бессвязное бормотание. Кто-то стоит внизу под окном и надрывным плачущим голосом зовет «Матка-боска! Матка-боска!». Потом побормочет что-то, похрипит, похнычит и опять «Матка-боска! Матка-боска!». Леньки делается жутко, любопытство гложет его. Несколько минут он борется с искушением, потом спрыгивает на пол и босиком в одной рубашке подбегает к окну. Через минуту он уже лежит на теплом и не слишком чистом подоконнике и, высунувшись из окна второго этажа, смотрит вниз. Под окном на тротуаре, поджав по-турецки ноги, сидит старик-нищий. Морщинистое лицо его повязано платком, у ног его стоит маленькая эмалированная чашка, куда прохожие бросают свое подаяние. Это он, неизвестно, как попавший сюда нищий поляк, устроившись под окнами гостиницы Европа, конючит милостыню, усыпая речь своим частым упоминанием Богоматери. на любопытство удовлетворено, но уходить с подоконника ему не хочется. За два месяца деревенской жизни он же успел отвыкнуть от города, от его сутолоки, шума, отговорливой городской толпы. Все его сейчас радует и волнует, все напоминает Петроград. Перед глазами его расстилается площадь с выходящими на нее улицами и бульваром. Правда, эта площадь поменьше Исаакиевской или Дворцовой, но дома на ней высокие, многоэтажные, а здание театра на противоположной стороне площади даже чем-то похоже На императорский Мариинский театр, где в позапрошлом году на святках Ленька смотрел балет «Лебединое озеро». Правее театра виден угол дома, над подъездом которого развивается красный флаг. Налево от площади уходит вдаль длинная и прямая улица. Громоздятся многоэтажные дома... Пестрят на их торцовых стенах и брандмауэрах вывески и рекламы Жоржа Бормана, треугольника, проводника, страхового общества «Саламандра», пароходной компании «Кавказ и Меркурий». И странно выглядит среди этих знакомых, напоминающих довоенный Петроград, вывесок и реклам, огромный яркий плакат, на котором угловатый синий человек с засученными рукавами и в кепке с пуговкой заносит красный молот над головой толстого маленького человека в цилиндре. В угловом доме, выходящем и на улицу, и на площадь, колониальный магазин «Сиу и Ко». За его зеркальными стеклами стоят огромные белые с черно-красным рисунком китайские вазы. Над окнами со стороны площади, где больше солнца, спущены полосатые маркизы, легкий ветер похлестывает и надувает их, как паруса. Еще рано. Солнце только-только выглядывает из-за темной после ночного дождя крыши театра, но на улицах уже кипит жизнь. Дворники поливают мостовую, спешат на рынок хозяйки со своими плетеными сумками — Бегут на работу советские служащие, няньки раскатывают по тротуарам коляски с младенцами, бесшумно проносятся велосипедисты, стучат пролетки извозчиков, где-то за углом позванивает и однотонно гудит на повороте трамвай. А под окном на тротуаре все сидит, сложив калачиком ноги, все покачивается, как от зубной боли повязанный бабьим платком старик. И вормочит, схлипывает, надрывно зовет Матка-Боска, матка-боска. И вдруг в эту размеренную сутолоку мирного городского утра врывается вихрь. По улицам с грохотом проносится бронированный автомобиль. Он влетает на площадь, круто разворачивается и, откатившись назад, Останавливается против здания, где над подъездом получится красный флаг. В щелях его амбразур поблескивают на солнце и шевелятся, как усики огромного насекомого, стволы пулеметов. Из автомобиля выскакивают люди в военной форме. Они бегут к подъезду. Что-то странное и непривычное в облике этих людей. Что именно, Ленька не успевает сообразить. Цокающий топот заставляет его поспешно повернуть голову налево. Взметая пыль, пугая прохожих, настегивая плетками потных лошадей, улицы несутся всадники. И тут Ленька вдруг понимает, что его так удивило и напугало. На плечах всадников сверкают погоны. Эти новенькие, щегольские, шитые золотом погоны — Воскрешают в памяти мальчика такое далекое прошлое, что ему опять начинает казаться, что он спит и видит сон. А всадники, вырвавшись на площадь, с гиком, как наездники в цирке, несутся по ее окружности. Один из них выхватывает револьвер и несколько раз стреляет в воздух, Разинув рот, Ленька застывает на подоконнике и видит, как Обезумев от страха, бегут по тротуарам и по мостовой прохожие, женщины с мешками для провизии, служащие со своими парусиновыми портфелями, няньки с колясками, в которых перекатываются и орут несчастные младенцы. Какой-то человек с портупеей на белом кителе взбирается на крышу броневика и, сложив рупором руки, кричит «Граждане, просьба немедленно очистить площадь. Для собственной безопасности рекомендую вам сидеть по домам и не выходить на улицу, пока не кончится эта какофония. Это зловещее впервые услышанное им слово какофония заставляет Леньку зажмуриться в предвкушении чего-то еще более необыкновенного и страшного. Площадь быстро пустеет. Последние прохожие скрываются в подъездах и под арками ворот, и Ленька остается единственным зрителем этого страшного и увлекательного спектакля. Он с трепетом ждет, что же дальше. А по улице уже несутся новые всадники, они минуют площадь, театр, и в клубах пыли скрываются где-то за бульваром. И почти тотчас, неизвестно откуда, Справа ли, слева, или, может быть, из-под земли на площади появляется четверка лошадей, влекущие за собой хоть и небольшую, а все-таки самую настоящую пушку. Люди с погонами на плечах окружают смугло-серую трехдюймовку, о чем-то спорят, кричат, размахивают руками. Наконец, трехдюймовка трогается дальше и останавливается под тем самым окном, на подоконнике которого лежит Ленька. Лошадей, отцепив, уводят в переулок, и два человека в серых металлических шлемах торопливо выламывают из мостовой булыжник, вкатывают в образовавшуюся ямку орудийный лафет и снова забрасывают его камнями. Потом достают из ящика обрезанную сигару снаряда и, резко передернув какие-то рычаги, Вкладывают в черное жерло орудия эту тяжелую и скользкую на вид сигару. Прильнув подбородком к раскаленному карнизу, Ленька, не мигая, наблюдает за каждым движением артиллеристов. Он разинул рот, и вдруг люди в металлических касках тоже открывают рты. Один из них сделал шаг назад и поднял руку. В эту минуту за Ленкиной спиной хлопает дверь. Оглянувшись, он видит мать, бледная, с растрепавшимися волосами, съехавшей на сторону шляпки. Она побегает к окну, хватает Леньку в объятия и бежит обратно к дверям, но добежать не успевает. Страшный удар потрясает здание гостиницы. Месиво из треска и звона оглушает мальчика. Мать выпускает его из рук, оба они падают на пол и ползком на четвереньках выбираются в коридор. В дверях Ленька оглядывается, бросает последний взгляд в комнату. Подоконник, на котором за полминуты до этого он лежал, густо засыпан стеклом и штукатуркой. Голубой ламбрикен над окном соскочил с петли и покачивается осыпанный розовой кирпичной пылью. По коридору бегут люди — Многие из них полуодеты, а некоторые вовсе в одном нижнем белье. Какая-то смертельно бледная дамочка, прислонившись затылком к стене, истерически плачет и хохочет. «Что? В чем дело? Что случилось?» — спрашивает вокруг. Новый удар грома. Электрическая лампочка над головой начинает часто-часто мигать. «Вниз!» «Граждане, господа, вниз, в подвал!» — раздается чей-то властный начальственный голос. Все кидаются к лестнице. «Вот оно! Вот! Дождались!» — говорит какой-то бородатый, старорежимного купеческого вида человек. И, подняв к потолку глаза, он истово крестится и громко шепчет. «Слава тебе! Наконец-то! Началось!» «Да что? Что такое началось?» — спрашивает у него. «Эх, господа, да неужто ж вы не понимаете? Восстание началось! Восстание против большевиков!» Белогвардейский мятеж, в самом центре которого так неожиданно для них оказались Ленька и его мать, был поднят эсером Борисом Савенковым по заданию и на деньги руководителя английской миссии в Москве Роберта Локкарта. Мятеж был приурочен к моменту высадки англо-франко-американского десанта на севере республики. В эти же июльские дни 1918 года враги народа пытались поднять восстание в ряде других советских городов, в Рыбинске, в Муроме и даже в Москве, где эсерам удалось на несколько часов захватить трехсветительский переулок и открыть артиллерийский огонь по Кремлю. Всего этого, конечно, в то время не могли знать не только Ленька, но и другие более взрослые обитатели подвала, где нашли приют и защиту случайные постояльцы гостиницы Европы. В этом тесном, сыром и темном подвале Ленька провел несколько дней. Весь первый день он просидел на ящике из-под пива, босой, закутанный в мамино пальто. Со сводчатых потолков капала ему на голову вода. От запахов плесени и гниющего дерева трудно было дышать. И тем не менее Ленька чувствовал себя превосходно. Новые люди, новые впечатления, а главное — ощущение опасности, которое снова нависло над головой. О чем еще может мечтать десятилетний мальчик, которого доктора и болезни На целых два месяца уложили в постель. А в подвале, где к обеду набилось уже человек сто европейцев, постепенно налаживалась жизнь. То тут, то там замигали свечные огарки. Из ящиков и бочек устраивались столы и кровати. Завязывались разговоры и знакомства. Появилась откуда-то пища и даже вино. Рядом с Ленькой на соседнем ящике сидел белокурый парень в поношенной клетчатой куртке с коричневыми кожаными пуговицами. Человек этот ни с кем не разговаривал, сидел мрачный и без конца курил из черного деревянного мундштука самодельные папиросы. По другую сторону на водочном бочонке восседал тот самый бородатый купеческого вида господин, который так истово крестился на лестнице и с таким ликованием приветствовал начавшееся восстание. Остальных Ленька не видел или видел смутно. Но что это была за публика, нетрудно было догадаться по отрывкам разговоров, которые до него доносились. Все были радостно взволнованы, все ждали чего-то. Слово «господа», которое Ленька успел уже забыть за восемь месяцев новой власти, звучало в этих разговорах особенно часто и как-то нарочито, громко и даже развязно. «Господа, прошу извинения!» — кричал кто-то из темноты. «Нет ли у кого-нибудь ножика для открывания консервов?» «Господа, не имеется ли желающих сразиться в преферанс?» «Тише, тише, господа! В конце концов происходят великие события, а вы...» «А откуда вам, милостивый государь, известно, что они великие?» «В самом деле, господа, тише! Кажется, наверху опять стреляют!» «Боже мой, какой ужас! У меня в номере полтора пуда крупчатки и десять фунтов сливочного масла!» Что происходит наверху в городе, никто еще толком не знал. Изредка доносились сюда орудийные выстрелы, но стены подвала были такие толстые, что трудно было понять, стреляют это или просто передвигают шкаф или диван где-нибудь в первом или втором этаже. В середине дня несколько наиболее отважных мужчин отправились наверх на разведку. Вместе с ними ушел и Ленькин бородатый сосед. Через час или полтора он первый вернулся в подвал. Лицо его сияло, в руке он держал какую-то бумагу. — Ну что, как? — набросились на него. — Постойте, господа, минуточку, — бормотал он, радостно улыбаясь и в то же время озабоченно озираясь. «Где тут мое место будет? Я саквояжек оставил». «Ах, вот он! Ну, слава тебе!» «Да что же там происходит? Вы узнали что-нибудь?» «Узнал, узнал, дайте отдышаться. Радость-то какая!» Бородач садится, ставит себе на колени клеенчатый саквояж, вытирает платком лицо, плачет и бормочет. «Свергнули, свергнули, нету их больше окаянных» и красной тряпки нету над советом, и самого совета нет. Вот, приказ выпущен. Читайте кто-нибудь, а я, братцы, не могу, у меня слезы. Кто-то берет у него из рук бумагу и при свете свечного огарка громко читает. Приказ, параграф первый. На основании полномочий, данных мне главнокомандующим Северной добровольческой армии, находящийся под верховным командованием генерала Алексеева, я, полковник Перхуров, вступил в командование вооруженными силами и во временное управление гражданской частью в Ярославском районе, занятом частями Северной добровольческой армии. «Послушайте, — говорит кто-то, — откуда же здесь делась добровольческая армия? Не перебивайте, не все ли равно? Очень даже не все равно. Сейчас, сейчас все расскажу». — бормочет бородач. И в то время, как остальные читают и слушают приказ мятежного полковника, он рассказывает соседям. «Все-все точно узнал. Верного человека встретил. С романовской мануфактуры, конторщик. Он из нашего села, вроде как бы свойственник мне. Он здесь на Власьевской живет, недалеко, возле монастыря, где, знаете, газетчик такой, вроде как бы на еврея или на армянина похож». Леньке хочется дернуть рассказчика за бороду. До того нудно и неинтересно он рассказывает. «Кто же поднял восстание?» — нетерпеливо спрашивает кто-то из слушателей. «Рабочие подняли, я же говорю. С Дунайской фабрики рабочие восстали. Разгромили районный совдеп, перебили коммунистов и огромной массой направились в центр. Позвольте, это что-то не того!» «Да-да, правду говорю. Со всех фабрик рабочих, не только с Дунаевской, а из Нобеля, из Большой Мануфактуры, из Константиновского. — Чепуха! — Ленька обернулся. Это слово, кажется, первое за весь день, произнес белокурый молодой человек в клетчатой куртке. Бородач тоже повернул голову. — Позвольте, это почему же вы так выражаетесь, чепуха? — А потому что вы, попросту говоря, врете. — «Вру? Да, врете. А вы что же, сомневаетесь?» «Вот именно, сомневаюсь. Ах, вот как! Значит, по-вашему, выходит, рабочие довольны большевиками?» Молодой человек молчит. Ленька видит, как на его загорелых скулах ходят, подрагивают желваки. «Значит, я говорю, вы считаете, что рабочий народ стоит за большевиков? Так, что ли, выходит?» «Знаете что, дяденька, идите вы к черту!» — сквозь зубы говорит белокурый. И, отвернувшись, он достает из кармана кожаный кисет и начинает свертывать новую папиросу. Тем временем в подвал возвращаются один за другим и остальные разведчики. Никто из них ничего толком рассказать не может, но все в один голос заявляют, что восстание победило что советская власть в городе свергнута, и что уже приступила к исполнению обязанностей какое-то новое демократическое правительство.